Глава 24. Прижавшись руками и передними ногами к стене, Вики сгокна могли удерживать главные глаза на стекле. Поза была неуклюжая, и девчонки и лозили по полу возле стекла. Благодариу вас, мастер Дигби, радио Принстон оставляет за собой и гордость, тра-та-та-ля-ля-ля. Забавно она говорит, заметила Гокна. Я ж вам уже говорила, она иностранка, сказала Дидди, не отвлекаясь от таинственной регулировки своих приборов. Ее вроде бы не очень интересовало, что произносилось в павильоне. Брэнд наблюдал за представлением с бесстрастным интересом. А Джерлип то подходил к окну, то старался подобраться как можно ближе к Диди. Он был уже научен не давать ей технических советов, но все равно любил стоять близко. Иногда он задавал какой-нибудь подходящий наивный вопрос. Когда Диди была не занята, это обычно втягивало ее в разговор. Гокна ухмыльнулась Вике. «Нет, я не про то». Сама достопочтенная Пьетра будто глупый анекдот. Хм. Вики не была так уверена. Конечно, Пьетра была где-то странна. Вики мало видела церковных шалей, иначе как в книжках. Бесформенный плащ, спадавший со всех сторон и оставлявший на виду только голову и пасть Пьетры, но создавалось впечатление, что в ней есть скрытая сила. Вики знала, что именно взрослые в основном думают о таких детях, как она. Пьетро — профессиональный выразитель такой точки зрения, так? Но в ее речи было что-то зловещее. Ты думаешь, она верит в то, что говорит? Конечно, верит. Потому-то так и смешно. Видишь, как папа улыбается. Шерканер Андерхилл сидел на другом конце эстрады, тихонько поглаживая младенцев. Он еще не сказал ни слова, но вокруг него подергивалась легкая улыбка. Из его шерсти испуганно выглядывали две пары младенческих глаз. Рабцы и Хранк мало что могли понять из происходящего, но побаивались. Гокна это тоже заметила. Бедные детки, только их она и может запугать. Смотри, сейчас я достопочтенный пьетред десятку покажу. Она отвернулась от окна и побежала к боковой стене, где стояли стойки с магнитными лентами. Девчонкам было уже 7 лет, великоваты для акробатики. И оппа, стойка оказалась не закреплена. Она качнулась от стены. Ленты и прочее барахло поехало к краю каждой полки. Гокна успела долезть до верху, когда ещё никто, кроме Вити, не сообразил, что она задумала. И прыгнула оттуда, ухватившись за верхнюю оконтовку окна, на сцену. Всё её тело стукнулось в стекло с громким шлепком, и один мик она была классной десяткой, растелившейся на окне. С той стороны стекла уставилась на неё с глупым видом достопочтенная Пьетра. Девки залились смехом до визга. Нечасто удаётся показать такую великолепную десятку, сверкнув бельём в лицо тому, кого наметишь. Прекратить! Голос Джиди вырвался бесцветным шипением. Руки её запрыгали по кнопкам и выключателям. Последний раз вы у меня в рукке засранцы. Джерли, пойди сюда. заткни пасть своим сестрицам или вылаки их отсюда, но чтобы этой ерунды больше не было. Сейчас, сейчас. Извини, что так вышло. Судя по голосу, он и в самом деле чувствовал свою вину. Подбежав, он оторвал Гокну от окна. Через секунду Брэнд оттащил Викторию. Джерлип не казался сердитым, только расстроенным. Он поднёс Гокна очень близко к своей голове. Надо вести себя тихо, хоть раз в жизни быть серьёзными. Вики сообразила, что он, наверное, очень расстроен, что Джиджи так на него рассердилась. Но это уже было неважно. У Гокна смешливое настроение прошло начисто. Она пищевой рукой коснулась пасти брата и тихо сказала: "Я больше не буду. Я до конца передачи буду вести себя как следует, честное слово". За их спинами Діді что-то говорила, наверное, обращалась к Дігбі через наушник. Слов ведь и не слышала, но Дігбі согласно кивал. Он сопроводил Петру к её на сестру и сразу перешёл к представлению папы. Все их действия на этой стороне стекла никак не проявились на той. Когда-нибудь они сгокные влипнут в настоящую беду. Но это когда ещё будет? К сопе село посреди общего смущения. Как правило, Ziphedы старались вести эти представления примерно в реальном времени. Силипан говорил, что это только отчасти по его указаниям. Ziphedам действительно хотелось сохранять синхронность с потоком слов. В каком-то смысле им в самом деле нравилось играть. Только сегодня им это не очень удавалось. Наконец Броуд собрался и выдал относительно гладкое введение к выступлению Шеркеннера Андерхилла. Шеркеннер Андерхилл. Его переводила Триксия, а кто же ещё? Триксия первая расколола разговорную речь пауков. Цао говорил Эзру, что в ранние дни прямого эфира она вела все роли: детские голоса, стариков, звонки в студию. И когда другие изпхэды тоже набрали беглость и согласовали стиль, всё равно Трикси ещё брала на себя самые трудные роли. Шеркнер Андерхилл, наверное, первый паук, которому дали имя. Андерхилл появлялся в невероятном числе программ. Во-первых, он, кажется, изобрёл 2/3 всей промышленной революции. Но это неправильное понимание вскоре развеялось. Андерхилл это была частая фамилия, а когда вспоминали этого шеркнера Андерхилла, Это всегда оказывался один из его студентов, который и выполнил работу. Так что тот тип, очевидно, чиновник, основатель Принстонского института, где училось большая часть его студентов. Но ещё с тех пор, как Паути придумали микроволновые трансляторы, спутниковые шпионы стали давать всё возрастающий поток легко расшифровываемых государственных тайн. Клеймо Sherkander Underhill появлялось почти в 20% секретного трафика. расходившегося по Гакнанскому аккорду. Явно это было название какого-то учреждения. Явно, пока не стало известно, что у этого Шаркнера Андерхилла есть дети, и они участвуют в этой передаче. Хотя с этим ещё не было полной ясности, но уже была очевидна политическая важность этого часа науки. Не приходится сомневаться, что и Томас Нау смотрит в Хамерфесте эту передачу. Интересно, чиви с ним или нет? Заговорила Триксия. Благодарю вас, мастер Дигби. Мне очень приятно оказаться сегодня здесь. Настало время открытой дискуссии по этим вопросам. Я надеюсь, что молодёжь, как рождённая в фазе, так и вне её, слушает нас. Я знаю, что мои дети нас слушают. Взгляд, брошенный Триксией на Ксопи, был спокойным и уверенным. Но в её голосе звучало еле уловимое дрожь. Эзер разглядывал её лицо. Сколько лет ей сейчас? Полная информация о вахтах Зипхедов была засекреченной. Может быть, потому что многих использовали на 100%. Целая жизнь нужна на то, чтобы узнать, что знала Триксия. По крайней мере, в первые дни на каждой вахте, на которой был Эзер, была и Триксия. Сейчас она выглядела на 10 лет старше, чем перед фокусом. А когда она играла Андерхилла, то выглядела ещё старше. Она продолжала говорить: Но я хочу сделать одно уточнение к сказанному леди Петрой. Не было тайного заговора с целью скрыть возраст этих детей. Мои двое старших, им теперь 14, уже некоторое время участвовали в передаче. Их участие было вполне естественным, и по письмам, которые они получали, я могу заключить, что они были очень популярны и среди детей текущего поколения, и среди их родителей. Ксопи посмотрела на Трикси через стол. И, разумеется, только потому, что молчали о своём истинном возрасте. По радио такая маленькая разница не слышна. По радио некоторые непристойности проходят незамеченными, Трикси рассмеялась. Вы абсолютно правы, но я прошу слушателей об этом подумать. Многим из них нравятся Джерлип и Брэнд или Гокны и Вики. Встреча с моими детьми по радио в Слепую показала нашим слушателям истину, которая иначе могла бы остаться незамеченной. Рождённые вне фазы не менее достойные личности, чем все остальные. Но снова скажу, я ничего не скрывал. В конце концов, факты были столь очевидны, что их никто не мог игнорировать. Столь бесстыдны, вы хотите сказать? Вашему второму внефазному помёту едва 7 лет. Такую безнравственность. Не может скрыть даже радио. А когда мы с вами встретились в этой студии, я заметила у вас в шерсти двух новорожденных. Скажите мне, сэр, есть ли предел вашей зловредности? О каком зле, о каком вреде говорите вы, леди Пьетро? Наша публика слушает того или иного из моих детей уже больше двух лет. Они знают и Джерлиба с Брентом, и Витя с Гокной как настоящих, и приятных личностей. Вы видите, как из моих плеч выглядывают малыш Хранк и Рапса. Трикси сделала паузу, давая собеседнику время посмотреть. Я знаю, вам неприятно видеть младенцев так задолго до лет увидания. Но ещё через год-другой они уже научатся говорить. И я полностью намерен ввести в час науки для детей все возрасты. И от программы к программе наши слушатели смогут убедиться, что эти кабериата стоят не меньше тех, что родились в конце лет увядания. Абсурдность, ваша интрига победит, если только вы подкраднётесь к приличным людям маленькими шашками, чтобы они свыкались с этой аморальностью, до тех пор, пока они, пока они что? Благосклонно улыбаясь, спросила Трикси. Пока они, пока видно было, как сопе пылахает дикими глазами из-под полупрозрачных скорлупок, Пока нормальные люди не будут покрывать поцелуями этих зловременных червяков на вашей спине. Она вскочила со стула, махнув руками в сторону Трикси. А Трикси улыбалась. Если ответить вам одним словом, дражайшая моя Пьетра, то это слово да. Даже то, что вы тут сидите, можно принять за согласие. Но дети, рождённые вне фазы, не черви. Им не нужна первая тьма, чтобы дать им души. Это нормальные создания, которые станут достойными пауками своим собственным путём. Пройдут годы, и час науки для детей сделает это очевидным для всех, даже для вас. Ксопе села. Вид у неё был как у диспутанта, который нарвался на более сильного партнёра и теперь ищет новый путь атаки. Я вижу призыв к приличию не имеет для вас силы мастер Андерхил. А среди слушателей могут найтись пауки послабее, которых ваш постепенный подход подведёт к возвращению. А моральные наклонности есть у каждого, в этом мы с вами согласны. Но есть и моральные наклонности врождённые. В выборе между ними нас ведёт традиция. Но я вижу, что традиция для таких, как вы, тоже очень мало веса имеет. Вы учёный, так ведь? Хмм, да. И один из четырёх ходивших во тьме? Да. Может быть, наши слушатели не знают, какая выдающаяся личность прячется за часом науки для детей. Вы один из четырёх, кто в Аучею видел глубокую тьму. Для вас ни в чём нет тайны. Триксия стала была отвечать, но слова Пьетра захлестнули её потоком. Посмею предположить, что это объясняет многие из ваших дефектов. Вы слепы к трудам предыдущих поколений. Ценной тяжёлых ошибок доставшимся знанию, что есть гибель и что есть спасение в делах рода поучива. О моральных законах есть свои причины, сэр. Не будет морального закона, и запасливые труженики в конце лета видания будут ограблены ленивыми мародёрами. Не будет морального закона, и невинные в глубинах своих будут вырезаны первыми проснувшимися. Мы всех хотим многого, Но и многие из наших желаний разрушают самые основы желания. Последнее верно ли, Депьетра? Но в чём смысл ваших слов? Смысл в том, что для правил есть причины, в особенности для правил против внефазных рождений. Вы, ходящие во тьме, можете не видеть тайм, но даже вы должны согласиться, что тьма великий очиститель. Я слушала ваших детей, Сегодня до выхода в эфир я видела их в рубке инженера. В вашей тайне есть скандал, но он не удивителен. По крайней мере, один из ваших детей, кажется, по имени Бренд, кретин, разве не так? Ксопе остановилась, но Триксиа не ответила. Взглядыю был неподвижен. Он не блуждал в поисках каких-то данных промежуточного уровня. И Эзер вдруг почувствовал странное изменение перспективы. Как будто изменилось изображение воображаемого уровня, только куда сильнее. И вызвано оно было не словами, не даже эмоциями в словах переводчиков, а молчанием. Впервые Эзер понял, что этот паук — живая личность, и такая, которой можно сделать больно. А молчание тянулось. «Ха — Ха! — заявил Силипан. — Отличное подтверждение многих догадок! По ути размножаются большими кладками, а мать-природа во время тьмы убирает слабых. Налаженный механизм. Кажется, да. Хмура согласилась с Ляо и положила руку на плечо мужу. Молчание внезапно прервал Зинменбродт. Мастер Андерхилл вы будете отвечать на вопрос достопочтенной Пьетры? Да. Дрожь в голосе Трикси стала ещё заметнее. Бренд не кретин. У него мышление невербальное, и он учится не так, как другие дети. В голосе Трикси звучал энтузиазм и тень улыбки. Разум удивительная вещь. В Бренте я вижу, а я в Бренте вижу классическую дефективность внефазного ребёнка. Друзья мои, я знаю, как сильно страдает церковь в нынешнем поколении. Столь много изменяется. И старый образ жизни столь многие считают тираничным. В прежние времена ребенок вроде Брента мог появиться только в захолустных деревнях, где всегда были и варварство, и извращение. В прежние времена это было легко объяснить. Родители его избежали тьмы, как не делают даже животные. Они обрекли бедного Брента на несколько лет жизни калеки. И презренны, и ненавидимы должны быть за такую жестокость. «Но в наши времена интеллектуалы вроде Андер Хилла», его к в сторону Трикси. Вот кто совершает подобный грех. Он заставляет вас смеяться над традицией. И я должна сражаться с ним его же аргументами. Поглядите на это дитя, мастер Андерхилл. Сколько ещё породили вы таких, как он? Трикси. Все мои кобябята. О да, несомненно были и другие неудачи. У вас шестеро, о которых мы знаем. Сколько же их ещё? А явные неудачи вы уничтожаете? Если пойдёт мир по вашим стопам, цивилизация погибнет ещё до следующей тьмы, захлёснутая ордами порочно зачатых юных коллег. И Пётр ещё какое-то время разрабатывала эту жилу. Обвинения её были весьма конкретны: врождённые уродства перенаселения, вынужденные убийства, бунты в глубинах в начале тьмы. Всё это обрушится на пауков, если станут популярны внефазные рождения. Ксопе вещала, пока хватало дыхания. Брот повернулся к Трикси в роли Андерхилла. И каков же ваш ответ? Трикси. Да, это приятно, когда есть ответ. Трикси улыбалась, и голос её был почти так же беспечен, как в начале передачи. Если Андерхилл и был поколеблен атакой на своего сына, то долгая речь Пьетра дала ему время оправиться. Во-первых, все мои дети живы, их всего 6. Это не должно удивлять. Детей вне фазы зачать трудно, я уверен, что все это знают. Также трудно питать внефазные детские рубцы достаточно долго, чтобы дети вырастили глаза. Природа определённо предпочитает, чтобы коберят создавали перед самой тьмой. Ксопи наклонилась вперёд и бросила громко: "Слушайте внимательно, друзья. Только что Андерхилл признал, что совершает преступление против природы". Трикси рассмеялась. О нет. Я всё ещё принадлежу к природе. Но ещё до появления техники, вы знаете, что 10 миллионов лет назад продолжительность солнечного цикла была меньше года. Фантазии. Как могут живые существа выживать? Да, как? Триксия улыбнулась шире, и тон её стал торжествующим. Но летопись о каменилости не оставляет сомнений. 10 миллионов лет назад цикл был куда короче. а изменения яркости куда менее интенсивными. Не было нужды в глубинах и спячке. Но цикл света и тьмы становился длиннее и резче. И те, кто выжил, приспособились. Могу себе представить, какой это был жестокий процесс. Понадобилось много серьезных изменений, а теперь Ксопи прервала его слова жестом. Сама изобразила или под влиянием чего-то в передаче пауков. Пусть не фантазии, но это все равно не доказано. «Я не буду обсуждать с вами вопросы эволюции, сэр. Есть вполне достойные личности, которые в нее верят, но это всего лишь теория, а не основа для решений в вопросах жизни и смерти». «Ха, очко в папину пользу!» Девчонки на насестах над головами Брента и Джерлиба обменивались комментариями. Когда Дидира не видела, они строили пастями рожи в сторону достопочтенной Пьетры. После первой десятки заметной реакции не было. Но приятно было этой каберихе показать, что они о ней думают. «Не боись, Брэнд! Папа эту Пьетру сделает!» Брэнд был еще более тих, чем обычно. «Я знал, что это случится. Все было очень напряженно. Теперь папа и про меня должен объяснять». На самом деле папа чуть не проиграл дело, когда Пьетра обозвала Брэнта кретином. Вики никогда не видела его таким растерянным. Ну а сейчас он отвоевывал утраченные позиции. Вики думала, что Пьетро окажется невеждой, но она, кажется, была знакома с тем, что обрушивал на нее папа. А, неважно. Не так уж много знает эта достопочтенная Пьетро, а к тому же папа прав. А папа вовсю развивал наступление. Странно, что традиция не обратила больше внимания на давнее прошлое Леди Пьетро, но это неважно. Изменения, производимые наукой, будут так велики, что я лучше их использую для иллюстрации своей точки зрения. Природа навязала определённые стратегии. Я согласен, цикличность поколений является одной из них. Без такого навязывания мы могли бы сейчас и не существовать. Но подумайте о цене, достопочтенная Пьетра. Все наши дети в каждом году находятся на одной и той же стадии жизни. Они её минуют, и все средства обучения должны лежать и ждать следующего поколения. Эти потери теперь становятся ненужными. Наука даст Достопочтенная Пьетра испустила свистящий смех, полный сарказма и удивления. Значит, вы сейчас это признали. Вы вынашиваете замысел сделать внефазность образом жизни, а не вашим личным грехом. Конечно, папа аж подпрыгнул. Я хочу, чтобы все знали. Мы живём в новой, другой эре. Пусть кто хочет, заводит детей независимо от поры солнца. Да. «Вы хотите заполонить и всех нас?» «Скажите, Андерхилл, у вас уже есть тайные школы для внефазных?» «И там сотни тысячи таких, как ваши шестеро, только и ждут нашего одобрения?» «Хм, нет. Пока что мы не нашли товарищей, чтобы мои дети могли с ними играть». Многие годы они хотели найти, с кем играть. Мама тоже искала, но безрезультатно. Гокна и Вики решили, что другие внефазные либо очень хорошо прячутся, либо очень редко встречаются. Иногда Вики думала, уж не прокляты ли они в самом деле. Очень трудно было найти хоть кого-нибудь другого. А достопочтенная откинулась на насесте, улыбаясь почти дружелюбно. Последнее меня утешает, мастер Андерхилл. Даже в наши времена приличие и достоинство всё же преобладают, а ваше извращение редкость. И всё же ваш час науки сохраняет популярность. хотя рождённым в фазе сейчас уже 20 лет. Ваша передача — это соблазн, которого раньше не было. И потому наш обмен мнениями невероятно важен». «Да, конечно. Я тоже так думаю». Достопочтенная склонила голову. «Вот невезение». Сообразила Кабериха, что папа именно это имеет в виду. «Если она заставит папу пуститься в теории, может выйти очень нехорошо». Следующий вопрос Пьетры был задан небрежным тоном искренного любопытства. Мне кажется, мастер Андерхилл, что вам понятны законы морали, но быть может, вы считаете их чем-то вроде законов творческого искусства, которые могут быть отменены величайшими мыслителями, вроде вас. Ну уж, величайшими мыслителями. Но вопрос явно захватил Папино воображение, увдя его от проповедной риторики. Знаете, Пётр, я никогда раньше не думал о правилах морали в таком аспекте. Какая интересная идея. Вы считаете, что их могут игнорировать те, у которых есть какая-то врождённая, как это сказать, способность к добру? Разумеется, нет. Хотя сознаю, что я не грамотный, когда спор заходит о морали. Я люблю играть, люблю думать. Хождение в тьме было интереснейшим приключением, не меньше, чем была его важность для победы в войне. Наука вскоре принесёт величайшие изменения будущего всего рода человеча. Мне эти вещи интересны невероятно. Я хочу, чтобы общественность, в том числе те, кто в вопросах морали являются экспертами, поняла следствия этих изменений. Разумеется, ответила достопочтенная. Сарказм её можно было бы услышать только если специально его вылавливать, как делала Виктория. И вы надеетесь, что наука чем-то заменит тяму «В качестве великого очистителя и великой тайны?» Папа отмахнулся пищевыми руками. Кажется, он забыл, что выступает по радио. «Наука сделает тьму солнца столь же невинной и познаваемой, как ночь в конце каждого дня». Диди в рубке пискнула от удивления. Впервые Вики увидела, как инженер реагирует на передачу, которую сопровождает. Рапопорт Дигби на сцене вдруг сел так прямо, будто ему сзади воткнули копье. Но голос достопочтенный Петра остался таким же спокойным, будто обсуждалась, пойдёт ли дождь. И мы будем жить и работать в всю тьму, как будто это всего лишь долгая ночь? Да. Как вы думаете, зачем все эти разговоры об атомной энергии? Итак, мы все станем ходячими ватме, и не будет ни тьмы, ни тайны, ни глубины, где будет покоиться разум рода поучва. Всё это заберёт наука. Вздор. На этом одном маленьком меркне не будет более настоящей тьмы, но тьма будет всегда. Выйдите ночью из дома, достопочтенная Пьетра. Посмотрите вверх. Мы окружены тьмой, и она останется вовеки. И как наша собственная тьма кончается с приходом нового солнца, так кончается тьма более великая у берегов миллионов миллионов звёзд. Подумайте, если когда-то цикл нашего солнца был меньше года, Да ещё раньше оно светило всё время со средней яркостью. Есть у меня студенты, которые уверены, что почти все звёзды точно как наше солнце, только намного моложе. И возле многих есть миры подобные нашему. Вам нужна глубина, которая пребывает, глубина, от которой может зависеть род паучей. Петра. Есть глубина в небе, и она пребывает всегда. Тут папу понесло на его пунктике о межзвёздных путешествиях. Даже у его студентов, кроме самых сумасшедших, специализировавшихся по астрономии, стекленели глаза от скуки, когда папу сюда заносило. Очень уж это все было вверх ногами и с шиворот на выворот. Для нормального паука идея, что такие стабильные огни, как звезды, могут быть подобны Солнцу, была таким актом веры, которого и большинство религий требовать не решались. Дигби и достопочтенные слушали, раскрыв пасть, Как папа всё больше и больше развивал теорию. Дигби всегда нравилась научная часть передачи, а сейчас он был вообще загипнотизирован. Петра же, она быстро оправилась от первого остолбенения. То ли она это уже слышала, то ли это уводило её от пути, по которому она намеревалась двигаться. Часы в рубке оттекивали секунды к лавине рекламных объявлений, которыми передача всегда кончалась. Кажется, последнее слово останется за папой. Хотя Витя был уверен, что допочти нена смотрит на часы внимательнее, чем на всё, что делается в студии, выжидая точно выбранного стратегического момента. И тут церковняца подтащила поближе микрофон и заговорила достаточно громко, чтобы прервать поток мыслей Шеркеннера. Очень интересно, но колонизация мир звёздного пространства это уж точно не прежизни нынешнего поколения, поп отмахнулся. Наверное, нет, но Пьетра снова перебила голосом полным чисто академического интереса. Значит, величайшее изменение в наше время это просто покорение следующей тьмы, которая закончит этот цикл солнца. Совершенно верно. Нам, всем, кто слушает нашу передачу, уже не будут нужны глубины. Это обещает нам ядерная энергия. Большие города получат достаточно энергии, чтобы сохранять тепло больше двух столетий. на всё время тьмы. Так что, понимаю. И для покрытия городов понадобится огромное строительство? Да, и для покрытия ферм тоже. И надо будет обеспечить это тоже причина, что вы хотите увеличить поколение взрослых. Вот почему вы форсируете внефазные рождения. Нет, не так прямо. Это просто одно из проявлений новой ситуации. И гакнанский аккорд войдёт в грядущую тьму, фактически с сотнями миллионов входящих во тьме. Что же будет с остальным миром?» Тут, кажется, папа понял, что его занесло. «Ну, другие технически развитые страны могут сделать то же самое. У стран победнее останутся обычные глубины, а пробуждение наступит позже». В голосе достопочтенной Пьетры лязгнула сталь захлопнувшегося на конец капкана. «Их пробуждение наступит позже?» «В Великую войну...» Четверо ходящих во тьме сокрушили самое мощное государство в мире. К следующей тьме их будет не четверо, а миллионы. Кажется, это мало отличается от подготовки самой большой глубинной бойни в истории. Нет, это же совсем не так, мы не... Извините, мадам и месье, но наше время истекло. Но...» Папино возражение покрыл ракочущий голос Дигби. Позвольте сказать спасибо вам обоим, что нашли сегодня время. Тра-та-та, тра-та-та. Пьетро встало в тот самый момент, когда Дигби, наконец, заткнулся. Микрофоны уже были отключены, и Вики не слышала, что говорят на сцене. Церковница, очевидно, обменивалась любезностями с ведущим. А папа на другом конце сцены имел очень обескураженный вид. Когда достопочтенная Пьетро величественно мимо него прошествовала, Он встал и пошёл за ней, что-то на ходу оживлённо говоря. Петра же шла, не обращая внимания, с лёгкой самодовольной улыбкой. За спиной у Вики дядя Олтмат щёлкал рычажками, подстраивая самую важную часть передачи рекламу. Наконец, она отключила пульт. Что-то в её внешности было озадаченное. Знаешь, у твоего старика идеи бывают чудные. Раздалась последовательность аккордов, которые можно было считать музыкой, и потом слова: Острые руки, счастливые руки. Весёлая лента избавит от скуки. Поучи реклама на радио Принстона была иногда очень информативна. Освежитель после линьки, глазная паста Легенсы, многие продукты имели смысл, даже если агитация за их покупку была непонятна. Были и продукты, обозначенные просто бессмысленными словами. Особенно если продукт был раньше не знаком, а переводчик из второго ряда. Сегодня рекламу переводили именно они. Рейунг, Броуд и Триксия сидели, подергиваясь, отключенные от потока сигналов. Их надзиратели уже приближались, чтобы увести их со сцены. Народ в баре Бенни сегодня тоже не обращал внимания на рекламу. «Не, когда детки участвовали, это было интереснее, но...» «Ты уловил этот пассаж насчет космических полетов?» Интересно, не повлияет ли это на план, если Эзер не обращал внимания. Он всё смотрел в стену, и разговоры доходили до него далёким гулом. У Трикси был вид хуже обычного. Эзеру казалось, что в её бегающих глазах читается отчаяние. Он часто так думал, и десятки раз Анн Рейнольд ему говорила, что это всего лишь тяга вновь вернуться к работе. Эзер Четта рука тихонько коснулась его рукава. Чиви Во время передачи она незаметно вошла в бар. Она это сделала раньше и сидела молча, глядя на представление. Теперь у нее хватало наглости изображать из себя друга. «Эзер, я...» «Не надо, мне все ясно». Эзер отвернулся. И поэтому, когда это случилось, он смотрел прямо на Триксию. Надзиратели уже увели из комнаты Броута. Когда мимо проводили к сопи, Триксия взвизгнула, вспрыгнула со стула и влепила ей кулак в лицо. Ксопид дёрнулась, вывернувшись из рук надзирателя. Ошеломлённо уставилась на вытекшую из носа кровь, вытерла её рукой. Второй техник схватил Триксию, пока она больше ничего не натворила. Почему-то слова Триксии донеслись по общему звуковому каналу. Пятра плохая, смерть, убить. Ой-ой. Силипан рядом с Эзром оттолкнулся от кресла и стал проталкиваться к выходу. Рейнальд будет рвать и метать. Мне надо в Хамерфест. «Я с тобой». Эзер скользнул мимо Чиви и нырнул в сторону двери. Весь бар Бенни на миг застыл в молчании, потом заговорили все сразу. Но Эзер уже был далеко, догоняя Силлипана. Они быстро двигались по главному коридору, направляясь к ангарам катеров. У шлюза Силлипан что-то ввел в органайзер, потом повернулся. «А вам двоим что надо?» Эзер оглянулся через плечо и увидел, что из бара за ними увязался Фам Тринли. «Я должен туда полететь, Трак, увидеть Триксию». У Фэма Тринли тоже был озабоченный вид. «Так наш договор тогда ломается, Силипан? Мы же должны были проверить...» «А, блин!» «Да, надо будет посмотреть, как это все скажется на ситуации. Ладно, поехали!» Он повернулся к Эзру. «Так, теперь с тобой». «Помочь ты там ничем не можешь. Я лечу, Трак!» Эзер заметил, что стоит ближе десяти сантиметров к Силипану, подняв кулаки в воздух. «Ладно, ладно, только под ногами не путайся!» Тут же замок шлюза мигнул зеленым, они уже оказались на борту и набирали скорость. Скалы блестели на солнце рядом с голубым диском арахны. «Чума их побери! Почему это не могло случиться, когда мы были в тени? Катер! Да, сэр? Самым быстрым путем в Хаммерфест!» Обычно пришлось бы уговаривать автоматику катера, но она, очевидно, узнала голос и интонацию трага. «Слушаюсь!» Катер дал ускорение примерно в одну десятую джи. Силипан и его спутники потянулись к ремням и пристегнулись. Скалы впереди быстро росли. Хреново все это вышло. Рейнольд теперь скажет, будто меня не было на месте. «А разве не так?» — спросил Тринли сбоку от Силипана. «Ну так, но это не должно было иметь значения. Да вообще одного надзирателя должно было хватить на всю эту гнойную команду переводчиков. А теперь я окажусь весь в дерьме». «А что с Триксией?» И чего Бонсол так взорвалась, спросил Триндли. Ума не приложу. Они бывают брыкаются и дерутся, особенно те, которые одной из специальности. Но сейчас непонятно, откуда что взялось. Сильпан резко замолчал и долго смотрел в свои скорлупки. Так всё путём, всё путём. В ручаюсь, они ещё принимали звук с планеты, что-нибудь типа не отключённого микрофона. Техники передачи не сработали. Может, Андерхилл съездил свои собеседницы по морде? А тогда действия Бонсал были адекватным переводом. А чёрт. Этот друг теперь действительно волновался, цепляясь за случайное объяснение. Тринли оказался слишком туп, чтобы это заметить. Он ухмыльнулся и слегка хлопнул Сили по на по плечу. Да ты не волнуйся так. Ты же знаешь, Чивелизли тоже в сделке участвует. Значит, предводитель Нао хочет, чтобы Зипхедов использовали шире. Мы скажем, что ты улетел на времянку. помочь мне разработать детали. Катер развернулся и начал торможение для посадки. Скала и Арахна запрыгали по небу.